На улице люди шумной толпой бежали вниз, в кривой переулок. Какой-то рваный мальчишка что-то громко кричал, какая-то баба с корзинкой в руках грозила кулаком и ругалась. Из ворот выбегали дворники, мчались казаки. Где-то кто-то сказал «Губернатор убит». Я с трудом пробился через толпу. В переулке густым роем толпились люди, еще пахло горячим дымом. На камнях валялись осколки стекол, чернели раздробленные колеса. Я понял, что разбита карета. Передо мной, загораживая дорогу, стоял высокий фабричный в синей рубахе. Он махал костлявыми руками и что-то быстро и горячо говорил. Я хотел оттолкнуть его, увидеть близко карету, но вдруг где-то справа, в другом переулке, отрывисто-сухо затрещали револьверные выстрелы. Я кинулся на их зов, я знал, это стреляет Фёдор. Толпа сжала меня, сдавила в мягких объятиях. Выстрелы затрещали снова, уже дальше отрывистей и глуши. И опять все умолкло. Фабричный повернул ко мне свое чахоточное лицо и сказал, «Ишь ты, полит!» Я схватил его за руку и силой оттолкнул. Но толпа еще теснее сомкнулась передо мною, Я видел чьи-то затылки, чьи-то бороды, чьи-то широкие спины, и вдруг услышал слова: "Губернатор-то жив, а поймали?" Не слыхать, что поймали. Поймают, как не поймать. Да-да, много их, но не этих. Поздне вечером я вернулся домой. Я помнил одно: губернатор жив. 6 августа. Сегодня в газетах напечатано: что когда лошади губернатора поворачивали в кривой переулок, на мостовую сошел молодой человек в форме чиновника Министерства юстиции. В одной руке у него была коробка, перевязанная ленточкой. Приблизившись к карете, он взял коробку в обе руки и бросил ее под колеса. Раздался оглушительный взрыв. К счастью, губернатор остался жив. Поднявшись без посторонней помощи с земли, Он направился в подъезд ближайшего дома, где и оставался до прибытия вызванного по телефону конвоя. Губернаторский кучер получил тяжкие поранения головы. Он скончался под оставлением его в больницу. Преступник, совершив свое дело, бросился бежать. За ним погнались постовой городовой и агент охранного отделения. Преступник на бегу двумя последовательными выстрелами убил обоих преследователей. Свернув на почтовую, он пытался скрыться. Стоявший на посту городовой сделал попытку его задержать, но был тяжело ранен пулей в область живота. На почтовый преступник был остановлен приставом первого участка и дворниками. Убив двумя выстрелами двоих дворников, преступник скрылся во дворе дома номер три. Дом был немедленно оцеплен отрядами пешей и конной полиции, и вызванную по телефону роту энского полка. При обыске домовых помещений преступник был обнаружен в дальнем углу двора за сложенными дровами. На предложение сдаться он ответил выстрелами, коими был убит наповал подполковник. Тогда был открыт по преступнику беглый огонь. Преступник, скрываясь за дровами, некоторое время отвечал выстрелами из револьвера. Причем были легко ранены двое рядовых и убит унтер-офицер. По прекращении обстрела проникшими за дрова гренадерами был обнаружен труп преступника с четырьмя огнестрельными ранами, из коих две были безусловно смертельны. Преступник – молодой человек лет 26, брюнет, высокого роста и крепкого телосложения. При нем не найдено никаких документов, в карманах же брюк, обнаружены два револьвера системы Браунинг и коробка с патронами к ним. К установлению его личности приняты меры.